Малхаз добавил, «Твой отец прибыл вместе с персами и все здесь разгромил. Откуда он прибыл? Как он пробрался на остров?» Малхаз рассказал, что персы явились по воде со стороны Вана. Когда все спали, они ночью осадили остров. И если бы они пришли по суше, то обязательно встретились бы с лапотниками, и в лесах им пришлось бы плохо». Чтобы избежать этого, они совершили свой набег ночью и водным путем. Неожиданным натиском они овладели и островом, и княжеским замком. И так набег был совершён со стороны Вана. Значит, Ван уже перешел в руки врага. Сам Вэл с негодованием обернулся к Гонцу. — Если бы ты вовремя доставил письмо, всего этого не случилось бы. Я не опоздал, тормой Я мчался сюда, как птица, но все это произошло до моего прихода. В письме Самвел сообщал об угрожающей опасности. Но, к несчастью, он сам допустил большую ошибку, задержав письмо. Правда, это была не его вина. Как помнит читатель его мачеха, княгиня Вармездухт, очень поздно сообщила ему печальную весть. Его отец, прежде чем вступить в Тарон, предполагал напасть на города в Аспуракана и затем отправиться оттуда в область Штуник. — А где сейчас на Нахарар Штуника? — Князь Горегин. — Должно быть взят в плен? — Нет, мой терр. Князь Горегин отправился на поиски княгини. — Ее похитили? — Неизвестно, мой терр. Но, как рассказывали люди из замка во время сумятицы при ночном нападении, княгиня исчезла. А княжна Штуникская? Губы Самвелла дрожали, когда он задавал этот вопрос. Сердце сильно билось от волнения. От ответа на этот вопрос зависело все для него. Он спрашивал о прекрасной Ашхен, который был предан всей душой, которую боготворил со всей горячностью любящего сердца. В волнении его было так заметно, что Молхас поспешил с ответом. "Успокойся, князь. Княжнар что Никсская спасена". Самвел просиял от беспредельной радости. "Ты говоришь правду, Молхас. Заклинаю тебя небом и всеми святыми земли. Не обманывай меня, Молхас, она спасена. Где она теперь?" "Она в своих родных лесах вместе со своими храбрецами. Где именно?" «Не знаю, мой Терр. Войско никогда не стоит на одном месте. Знаю лишь, что недавно ее отряды были на недоступных вершинах Артоса». Самвел с благодарностью поднял глаза к небу. «Я отправлюсь в путь. Я найду её, сказал он с горячим чувством. «Где бы то ни было, я найду ее. Не советую, господин мой». — ответил Малхаз с уверенностью опытного человека. — Почему, Малхаз? Ты пугаешь меня. Ради нее я готов отправиться и в был одним из преданных слуг князя и отличался как рассудительностью, так и храбростью. Свои опасения он объяснил Самвелу тем, что князья Штуни ненавидят мамиканянов и будут им беспощадно мстить где бы то ни было. Самвелу надо их остерегаться, так как зло, причиненное штунийцем, — дело рук его отца. — Глупости, Малхаз! — прервал его Самвел. — Ашхен будет мне мстить? Моя любимая, что ты говоришь? — Ашхен не будет мстить, но будут мстить окружающие ее храбрые воины. И нежная княжна едва ли сможет сдержать ярость дикой толпы. — Ошибаешься, Малхаз. Все штунийцы обожают ее как богиню. Одно ее слово может укротить толпу. Малхаз задумался. Впал в раздумье и самвел Два горячих желания боролись в нем. Одно — это страстная мечта увидеть свою любимую невесту. Другое — сознание цели, ради осуществления которой. Он пустился в путь и дал торжественный обет перед своей совестью и Богом. Что предпочесть? Любимую девушку или данный обет? И девушка, и его цели одинаково были дороги и священны для него. Но огонь любви так ярко пылал в душе Самвела, что он решил отложить осуществление своего обета. «Слушай, Малхаз», — обратился он к гонцу, — «иди отыщи книжную и немедленно возвращайся с ответом. Можешь ее найти?» «Могу, мой тер. Я буду ждать тебя здесь, у берега. Моим воинам я дам возможность отдохнуть до твоего возвращения. Если надо, возьми с собой людей из моего отряда. Нет, они мне только помешают, мой терр. Я пойду один. Ты должен сегодня же отправиться в путь. Я отправлюсь немедленно. Что я должен сообщить княжне, если Бог поможет мне найти ее? Что мой князь желает ее видеть? — Да. А если она не поверит, что я послан моим господином? Покажи ей вот этот перстень. Самвел снял со своего пальца перстень и отдал гонцу. Тот поклонился и отправился в путь. Глава вторая. Артос. Артос — царь рштунийских горх. Это гигант горный цепер Штуник. В его ужасных ущельях днем царит полумрак, а ночью — непроницаемая тьма. Была облачная ночь. На одной из круглых вершин красное пламя потухающего костра освещало мрачные лица людей, которые грелись, расположившись вокруг огня. В суровых объятиях гор летняя ночь дышала леденящим холодом. Сидящие у костра переговаривались между собой и приводили в порядок свое оружие. Один оттачивал каменным точилом затупившийся наконечник копья, другой чинил разодранный шнур колчина. Кое-кто был занят починкой меховых башмаков. Некоторые, лежа на боку, смотрели с особым удовольствием на огонь. Несколько поодали от костра Завернувшись в толстые войлочные накидки, лежали, растянувшись на земле, остальные. Во мраке взгляд различал ряды палаток, похожих на шалаши пастухов. Палатки были сшиты из крепко вытканных шерстяных паласов темно-серого цвета. Ткань эта под дождем делалась настолько плотной, что совсем не пропускала влаги. В этих палатках спали женщины и дети. Одна из палаток особенно бросалась в глаза. Она стояла несколько поодали, своими размерами выделялась среди всех. Ее занавеси были опущены. Она была белого цвета и в сочетании с красной подкладкой имела нежно-розовые просветы. Заметно было, что внутри горел свет. Разговор у костра продолжался. Нет у нас ни капли стыда сказал один из сидевших. «После того, что произошло, нам впору сбросить папахи и накрыться платками наших жен». «Почему?» — спросил другой. «Ты еще спрашиваешь». «Да потому что мы не мужчины, а бабы. Потеряли мы свою гордость, потеряли нашу царицу. Враг все разграбил. Ее замок сгорел, а мы не могли спасти. Стоит ли после этого жить? Как мы будем смотреть людям в глаза?» Каждый вправе оплевать нас и высмеять. Верно говоришь. Но откуда мы могли знать о нападении? Спокойно сидели дома, когда враг, как ночной вор, влез в замок и утащил добычу. Если с неба на голову вдруг сейчас свалится камень, что можно с этим поделать? Так свалилось на нас это несчастье. Если бы мы заранее знали, враг не посмел бы вступить на нашу землю. Но ведь теперь-то мы знаем, Теперь знаем и отомстим, Кровью врага мы смоем свой позор. Это только начало мук родин. Вмешался в разговор пожилой воин, По-видимому, книжник. Самое страшное еще впереди. Захватив князей, Оставив нас без главы, Враг закроет наши церкви И зарвет наши Евангелия. Растопчет наши святыни и затем скажет «Поклоняйтесь огню и солнцу, вот ваши боги!» Нас заставят говорить по-персидски и молиться по-персидски, ибо таков язык их богов. Наши дома обмажут коровьим пометом, потому что таков их обычай. Нам не позволят хоронить покойников, ибо такова их вера. Наши храмы осквернятся дымом и чадом языческих жертвоприношений.